Глава 9. Странные вещи происходят в столичном регионе. За последний год количество дворян, проживающих в Москве и не входящих в императорский клан, уменьшилось в четыре раза. Зато количество крупных предпринимателей за это же время увеличилось в три раза. «Граждане империи, нас ждут далеко не самые лучшие времена. Уверяю вас, кланы и дворяне не оставят данное событие без внимания». Дмитрий Василенко и его канал стали довольно популярными у меня во время похода. Аналитика от Василенко на достаточно приличном уровне, а многие события не освещались имперскими каналами, и поэтому детальный обзор было трудно найти в открытом доступе. Сложилась уникальная ситуация, когда известный журналист пока еще никем не контролируется. Вряд ли это будет длиться долго. И буквально только что нам пришла срочная новость. При очень странных обстоятельствах погиб младший сын главы клана Соколовых, талантливый как его отец финансист и с огромным потенциалом к работе с силой. Большая потеря для клана банкиров, а это значит в скором времени прольется много невинной крови, трагично закончил Василенко. Новость из разряда хуже не придумаешь. Глава клана Соколовых, по слухам, очень гордился успехами младшего сына. Его уход из жизни может многое изменить в наших договоренностях о вовлечение старшего Тимофея в дела клана и вовсе грозит очередным конфликтом. О спокойной жизни в империи можно только мечтать. Громкие звуки заработавшего рядом двигателя вернули меня в реальность. Колонна военной техники готовилась к продолжению марша, и специалисты проверяли состояние машин, а я слушал доклады командиров. Движение военной колонны по дорогам империи строго регламентировано, но, как любит говорить, седоусы казацкие старшина — Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Это полностью отображало состояние дел с пересечением границ губернии внутри государства. Выданные канцелярией императора бумаги и прикомандированные офицеры из генштаба никак не помогали ускорить прохождение множества блокпостов кланов. Империя словно огромное лоскутное одеяло, где каждый кусок считает себя самым важным и практически отдельным государством. «Теперь я понимаю, какое огромное количество проблем назрело в государстве, и легкими реформами, к сожалению, дело не решить». «Хорошо бы в этот раз пройти без проблем, как будто двигаемся по вражеской территории», устало произнес подошедший Вячеслав Кошкин. «Чем дальше на юг, тем меньше пользы от подорожной императора», подтвердил слова боярина Леонид. «Передовой отряд уже должен был вернуться на доклад». В авангарде колонны ехал небольшой отряд дружинников вместе с прикомандированным офицером генштаба. Дружинники заранее предупреждали представителей клонов о прохождении губернии военной колонной. Иногда требовалось подтягивание основных сил, чтобы местные увидели все масштабы возможных проблем в случае острого конфликта. В прошлый раз практически были на грани полноценного столкновения, теперь нас стало больше, а значит шансов на конфликт куда меньше. Если у кого-то из клановых не выдержать нервы, им же хуже. У нас во время похода полная индульгенция от императора. Словно насмехаясь над моими словами, рядом остановилась машина передового отряда, и оттуда выпрыгнул хмурый сержант. Боярин, дорога дальше заблокирована. Впереди большое скопление боевой техники и живой силы. Проверять бумаги и разговаривать с офицером генштаба неизвестные отказываются, доложил сержант. Разберемся. Леонид, дальше выдвигаемся в боевом порядке. Мечев тут же отправился раздавать команды на дальнейшее движение и начало развертывания в боевые порядки. Гул двигателей от боевой техники заглушил восторженные слова Кошкина, но смысл и так был понятен. Силу мы собрали грозную, поэтому довольные улыбки и восторг бояр вполне понятен. Встреча с боярскими дружинниками прошла установленное время без каких-либо сложностей. Для бояр ежегодный поход — привычное дело, просто сменилась граница с западной и северной на южную. Общая слаженность отрядов за несколько дней вышла на удовлетворительный уровень. Я смог наблюдать, как, развернувшись в боевые порядки, техника выдвигается в сторону наметившейся угрозы. — Доложите обстановку. — На контакт не идут, угрожают открытием огня при приближении к блокпосту, — первым доложил полковник генштаба Суботин. Мы остановились рядом с машинами передового дозора, и наше прибытие явно было замечено на той стороне. С чем связана подобная агрессия? На Еге империи нет земель великих кланов, чтобы пытаться остановить подобную мощь. Чуть больше десяти тысяч воинов при пяти сотнях владеющих – это сила на уровне великого клана, и надо быть полным психом, чтобы вставать на пути подобной мощи. Дальше находятся земли кланом Мстиславских. «Они известны своим особым отношением к боярскому сословию. К сожалению, выбрать другой маршрут у нас не было возможности», — четко ответил полковник. «Предлагаю вызвать представителей канцелярии императора и дождаться положительного решения по продолжению движения колонны». Самый известный клан ненавистников бояр, Мстиславские, и те, кто составлял маршрут в канцелярии и генштабе, явно знали об этом. Тевнув Леониду, я направился в сторону укрепленного блокпоста. Наличие тяжелой военной техники, глубокие траншеи с готовыми к бою воинами, бетонные и металлические заграждения — все это говорило о тщательной подготовке к нашей встрече. В ее случайность я уже совершенно не верил. «И еще шаг, и мы будем стрелять!» — раздалось предупреждение из-за бетонного укрепления. Стволы от крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия направились в нашу сторону. Дружина Мстиславских была настроена более чем решительно. «Я, боярин Холмский, даю вам еще один шанс хорошо подумать, прежде чем совершить большую ошибку. Дороги в Российской империи не являются собственностью клана Мстиславских и должны быть свободны для передвижения воинских формирований, направляющихся на службу». Кстати, такой закон вполне имелся в Российской империи, правда, с его исполнением были большие проблемы на некоторых территориях. — Никогда боярское отребие не проедет по землям клана Мстиславских. Как резали ваши головы, так и дальше будем, — бесновался переговорщик. Переговоры не состоялись ввиду полного отсутствия желания одной из сторон вести диалог. Либо наша колонна не сильно впечатлила представителей клана. — Шел вон, пес. Быстрее зови своего хозяина, пока еще жив. — Да я тебя, боярский потрох. Что хотел сказать представитель клана Мстиславских, так и осталось загадкой. Град каменных осколков снес его обратно за укрытие, а сабли скорых на расправу личников в боевой форме уже вовсю рубили дружинников Мстиславских. Интенсивность боевых действий нарастала с каждой секундой, и я остался в роли стороннего наблюдателя. Всего лишь раз вмешавшись и ударив железным проклятием по вражеским огневым точкам. Дальше военная техника быстро продвигалась вперед, подавляя очаги сопротивления, а отряды во главе с боярами силой и сталью сносили все на своем пути. Стоявший рядом офицер генштаба нервно снял кепи и тяжело выдохнул, но продолжал смотреть за избиением войск к кланам Стеславских. — Интересно, они понимают, какой монстр только что поверил в свои силы? — Холмский, объясните, зачем было доводить дело до конфликта? — спросил полковник Суботин. Мы могли надавить на клан Мстиславских гневом императора. Мы слишком медленно двигаемся, полковник. Кошкин. Тут. Из-за плеча произнес Вячеслав. Возьмите достойную веру с кланом Мстиславских. С удовольствием. Криво усмехнулся Кошкин. Кто решил избавиться от клана Мстиславских, мне, конечно же, неизвестно. Но нарушать планы императора я пока не собираюсь. Учитывая, что плюсов куда больше, чем минусов. Продолжить движение. Колонна, заревев двигателями, начала свое медленное движение вперед, а отряд боярина Кошкина отделился от общей массы и направился вершить правосудие. Я не вникал в ситуацию, но там было что-то связанное с кровной местью, поэтому Кошкин быстро собрал отряд добровольцев. В конце дня колонну догнали ушедшие за местью боярские отряды, и я понял, что о клане Стеславских мы услышим еще не скоро, либо вообще никогда. Вечерний прием пищи стал своего рода ритуалом, где мы вместе с боярами собирались за одним костром, рядом с кипящим котелком. Хотя вокруг было достаточно технологичного оборудования для быстрого приготовления пищи. Есть определенные обычаи, традиции и неписанные законы, которые сопровождают армию любого государства. Да и просто хороший повод вечером поговорить в узком кругу. «Готово!» — попробовав из общего котелка, произнес очередной повар. В походе и не чинились, расселись на походные стулья и достали простые тарелки с ложками. Мне сегодня кусок мяса в каше попался намного больше, чем в прошлый раз. Явно не просто так. Проверив, что все вокруг наелись, убрал ложку. «Боярин Холмский, вот нам интересно всем, как вы видите жизнь боярского сословия в будущем?» С дымящей кружкой чая в руках спросил боярин Шаин. «Вопрос с подковыркой» тем более времени посмотреть за этими людьми у меня было более чем достаточно, да и боярин Исаев хорошо показал себя в бою. Бояри должны перестать быть закрытой кастой. Любому сообществу требуется обновление, и сами бояри когда-то были созданы. Лишь одно должно оставаться неизменным — служение империи и ее людям. Удивленное молчание и треск костра были мне ответом. Бояри явно ждали совсем других слов, но в расставленную ловушку я не полезу. «Почему — Почему? — спросил рыжеволосый боярин. — Ты сам прекрасно это знаешь, — боярин Клетнев. Дворяне и представители кланов — лучший показатель того, как не должно быть и во что легко превращаться бояре в случае получения власти. В любом случае мы сейчас едим из одного котла, и впереди нас ждут битвы, а мысли о том, каким должно быть боярство, оставим на потом. И все же. «Куда нам двигаться дальше? Борьба за выживание не может длиться вечно, необходимо развитие», — не унимался боярин Шайн. Взгляды опытных бояр со скрытого усмешкой показывали, что они решили выслушать еще одно откровение из уст юнца и понять, стоит ли сложить головы под его руководством. «Есть в империи сословия, которые с каждым годом становятся лишь сильнее, и это трудно не заметить». Обычно имперские граждане получают хорошее образование, накопили значительный капитал, и в недворянских семьях рождается все больше владеющих. Вопрос времени, когда они решат заявить о своей принципиальной позиции. И когда это произойдет, прольется кровь. Вопрос, от кого они решатся избавиться: от нахлебников дворян или бояр, что защищают границу. Ответ, думаю, очевиден. В тебе же кровь Рюриковичей и Холмский. «Ты можешь взять власть в империи и принять справедливые законы для всех сословий!» выкрикнул боярин Дмитрий Хворостинин. Осуждающие взгляды и шикони не смутили молодого боярина. «Что мне с этой властью делать?» «Лучше быть той силой, без которой не устоит ни одна власть, проталкивать необходимые законы и брать столько, сколько мне потребуется». Поддерживающие кивки умудренные в жизни бояр показали, что мои слова были правильно услышаны не по годам ты мудр боярин холмский мы рады что верили свои мечи в надежные руки с легким поклоном произнес боярин шайн очередная проверка но плясать под дудку стариков я точно не буду и пусть заранее осознают мысль что только вместе с боярским родом холмских они смогут жить в почете и без страха за будущее своих детей. Столик, расположенный в отдельном зале малоизвестного, но очень уютного кафе, привлекал внимание как официантов, так и некоторых привилегированных посетителей заведения. Красивые девушки, что сидели за столиком, не стреляли глазами в поисках ухажеров из высшего общества или богатых магнатов, а были заняты серьезным разговором. «А вдруг с ним произойдет что-нибудь плохое?» — с блестящими от влаги глазами очередной раз спросила Наталья Карпова. От одной только мысли, что ее возлюбленный может не вернуться из похода, на глаза Наташи непроизвольно наворачивались слезы. «Хватит разводить сырость. Это же Кирилл. Ну вот скажи мне, что с ним может произойти?» — устало спросила подругу Елена Сакмышева. «Здесь я склонна согласиться с Еленой. Кирилл показывает удивительные способности к выживанию, даже в самых сложных ситуациях», — уверенно произнесла Орлова. Анастасия Орлова всем своим видом показывала уверенность и спокойствие, но внутри нее бушевал настоящий ураган эмоций. Скомканное прощение и последние слова Кирилла о необходимости договориться были для нее словно удар ножом в спину. Своими действиями она хотела добиться совершенно иного результата. «Лучше вообще ничего не говори». Наста лишила даже возможности провести с ним последнюю ночь. «А если...» Волна сырой энергии стихии Земли, что непроизвольно высвободилась от эмоций Наташи, угасла на вспыхнувших щитах силы девушек. «Хватит!» — одновременно произнесли Елена и Анастасия. «Извините, я не специально», — смутилась и покраснела Карпова. «Предлагаю вернуться к разговору о наших будущих взаимоотношениях», — тяжело вздохнув, холодно произнесла Елена. «Мне иногда хочется просто взять и уничтожить вас» чтобы быстро решить проблему. Но, учитывая характер Кирилла, это точно не выход», спокойно произнесла Анастасия и подмигнула подругам. «Мы не оставим Кирилла без боя», высоко подняла подбородок Елена. Наташа быстро вытерла глаза небольшим платком и уверенным кивком поддержала Елену. «Разве у вас есть предложение, как мы будем жить дальше? Делить с кем-то?» «Компания молодых людей вышла из закрытой кабинки», и резко остановилась возле столика, самым наглым образом рассматривая девушек. Бледный администратор стоял вдалеке и старался не отсвечивать лишний раз, понимая, что любое лишнее телодвижение и его карьере конец. «Тим, мне кажется, или перед нами сама Анастасия Орлова?» «Ты прав, Семен. Именно она, собственной персоной. Давно не виделись, Анастасия. Признайся, ты уже соскучилась по мне?» С спросил Соколов. «Не ожидала увидеть тебя здесь, Тимофей. Говорили, что отец посадил тебя на цепь, чтобы не позорить клан Соколовых подобным ничтожеством. Даже не посмотрела в сторону компании Анастасия. Твой папочка скоро не сможет быть в каждой бочке затычкой, и тогда ты запоешь совсем по-другому Орлова». Резко выплеснул всю свою злость Соколов. Несдержанность на эмоции Тимофея была известна многим из столичного общества, что не добавляло радости его отцу. — Для этого у меня есть парень, который очень быстро разбирается с наглецами, возомневшими о себе слишком много, — вернула улыбку Анастасия. — И на Холмского найдется управа. А если быть точнее, то свой палач. — Кем пойдем. Нас ждут более сговорчивые собеседницы. Долгоруков развернулся и направился к выходу из кафе. Три полных ярости и презрения взгляда были единственным ответом Семену Долгорукову, и прожигали спину уходящей компании молодых людей. Однако открытая угроза не осталась без внимания. «Я же вам говорила, что Кирилл в большой опасности», более уверенно произнесла Наташа. «Нам надо начинать действовать прямо сейчас. Какой будет план?» На этот раз Анастасия с Еленой лишь удивленно переглянулись. Первая девушка от осознания необходимости идти на значительные уступки, а вторая, понимая, что без влияния Орловой, Они с Наташей не смогут на равных противостоять столь влиятельным врагам Кирилла. Общий враг порой объединяет лучше всех союзов.